Глава 33. Лиам. Чтобы стать супергероем, не нужен латекс или кусающий за задницу радиоактивный паук. Заведи себе правильную женщину, и она сама в тебе его разбудит. Лиам Свер. «Лейла, детка, прекрати реветь. Этим ты ши никак не поможешь», — раздался в трубке усталый голос Коула. Фея где-то там вдалеке продолжала всхлипывать, но уже не так громко, как в самом начале нашего с напарником разговора, раздражая своей истерикой мои и без того до предела расшатанные нервы. «Свер, мне нужно быть в курсе расследования, иначе я пошлю здесь все к хренам и приеду в участок». «Ларс, ты же знаешь, я этот город переверну, но найду ее живую и здоровую», — сказал твердо с нажимом, чтобы поверил. Правда, хрен знает, кого больше убеждал, себя или его. Полдня головой о стену бьюсь. Всех копов вулф-рока на уши поднял. Свидетели, камеры. Но зацепок как не было, так пока и нет. Тяжело вздохнув, я сжал ладонями виски и попытался успокоиться. Тело буквально трясло от тревоги, и это состояние не проходило с той самой секунды, как Шивон не вышла на связь. Но если в первые часы я пытался найти ее внезапному исчезновению хоть какое-то объяснение, сейчас доверился чутью. А оно говорило, что моя малышка попала в беду, и если не потороплюсь, случится даже не катастрофа, а что-то намного, намного хуже. Плевать на закон, только бы добраться до той мрази, что ее удерживает. и он не жилец. «Расскажи, что у вас есть?» Голос в трубке звучал с не меньшим нажимом. «С самого начала и по порядку. Мне нужно знать». Прекрасно понимая состояние приятеля, я не стал спорить. Камеры рядом с домом были очень профессионально выведены из строя. Но нам удалось в краткие сроки выбить у транспортников записи с тех, что расположены на выезде. Машин было много, пробивали долго, но подозрительной показалась только одна — чёрный вэн с тонированными стёклами. Как выяснилось, он принадлежит городскому университету Вулфрока. «Какого мать его хрена!» Я поднялся и подошел к окну, за которым раскинулась непроницаемая чернота ночи. «В точности мои мысли...» Я отправил туда ребят во главе с Умелли. Но они, отзвонившись, сообщили, что ворота закрыты, никто не работает и даже охраны нет. Ты объявил перехват? Само собой. Машина нашлась в центре, припаркованная у многоквартирного дома. Сверившись с имеющимся в нашей базе списком работников университета, я выяснил имя одного из жильцов. Я перевел взгляд на столешницу, где лежало распечатанное фото с изображенным на нем знакомым лицом. «Профессор Алистер Седдер, тот самый гном, которого Шивон приводила к нам на консультацию». «Ты его навестил?» «Собирался, но парни успели раньше. В квартире его не было, зато в ней нашелся Грегори Лукас, профессор-потеряшка, которого мы уже месяц ищем». Двое охранявших его орков при нашем появлении сиганули в окно. Один не выжил, второй в коме. Сам Лукас до сих пор под пылью. Принял столько, что и двух слов связать не может. Лишь орёт о пришествии темного бога. Я жду, когда он придёт в себя. А друзья, родственники, знакомые, коллеги этого Седера проехались по всем известным нам адресам. Пусто. Вещи на месте, а людей нет. Хрень какая-то творится. Я ничего не понимаю. В розыск объявлено больше народа, чем за последние пять лет. Я зачитывал Ларсу отчет спокойным и монотонным голосом. А внутри все кипело, как у гребаного вулкана. И удерживала только мысль о том, что если сорвусь, Блау церемониться не будет. Отстранит от дела и передаст его кому-нибудь другому. «Менее предвзятому, такому, как Тарлсон, чтоб его!» «Это пока все. Как появится что-то новое, я тебя наберу». Не успел я отключиться, как открылась входная дверь, и в кабинет вошел высокий долговязый парень с натянутым чуть ли не до носа капюшоном толстовки. «Капитан Свер», Откинув капюшон, он явил бледное лицо со впалыми щеками и темными кругами под глазами. «Стефана?» Совсем не желая отвлекаться на посторонние дела, я поморщился. «Что-то случилось?» «Не думал, что застану вас так поздно, но рад, что вы здесь. Отец рассказал, что вам удалось поймать убийцу». «Так и есть. Нам очень помогла твоя информация. Спасибо». «Не нужно благодарности». Подойдя к моему столу, он упал в предназначенное для гостей кресло. «Вы знаете, сначала я ненавидел вас за шантаж, а потом себя за то, что не додумался, не проверил все раньше. Вы же знаете, Марти — мой сводный брат. Сука, только этих щенячьих соплей мне сейчас не хватало». «Слушай, парень, мне вот совсем не до этого». «Я хочу, чтобы вы дали мне с ним встретиться. Ненадолго, просто поговорить. Я же помог. Вы мне должны». Его глаза блестели от непролитых слез, а нижняя губа дрожала от волнения. «Пожалуйста». «Хорошо, я договорюсь», — вздохнул я. «Но, прости, не сейчас». «У вас неприятности? Что-то выглядите не очень». «Я охренеть, как занят, приятель!» Приблизившись к столу, я собрался его выставить. «Подойди завтра утром, спроси офицера Стоунсона. Он организует вам встречу». «Спасибо большое!» Парень, расплывшись в улыбке, подскочил с места и потянулся ко мне за рукопожатием. Но тут его взгляд упал на столешницу. «Это же чокнутый профессор! Зачем вам его фото?» «Вы знакомы?» Я насторожился, чувствуя, как каждая мышца в теле натянулась, словно канат. «Ага, он фанатик, последователь культа Темного бога. Работает в местном университете, преподает историю, кажется. Я поэтому и зову его чокнутый профессор. Часто ошивается в нашей общине. С эльфами не ладит, вот и перекупает у отца сиренит». «Зачем?» Я однажды поинтересовался, так он мне часовую лекцию залечил о духах и воскрешении темного бога. Вроде как из него делают алтарь для приманки или что-то вроде. Говорю же, фанатик. Но отцу плевать, деньги он платит немалые. Я даже сам пару раз подвязывался отвозить. Помнишь адрес? Сердце билось где-то в горле, пока я ждал его ответа. Вроде да. «А вам зачем?» — нахмурился вампир. «Поехали, по дороге узнаешь». «Капитан, вы только глупостей там не наделайте. Мы скоро будем, дождитесь». Бойди продолжал говорить, пытаясь меня заболтать. Но впереди показалось ущелье, возле которого располагался вход в нужную мне пещеру. Именно ее так детально обрисовал сидевший рядом со мной вампир, который, узнав о роли чокнутого профессора в пропаже Шивон, заметно притих и всю дорогу, пока я вел телефонные переговоры со своими коллегами, задумчиво пялился в окно. «Ага, жду!» Прервал я Умели и отключил мобильный, положив его на специальную подставку. Затем вырубил фары, остановился, заглушил двигатель и повернулся к Стефана. Я сейчас разведаю обстановку, А ты сиди здесь, увидишь патруль, покажешь дорогу. Сам остаешься ждать. Все ясно? Капитан Свер, вы там осторожнее, нахмурился парень, наблюдая, как я отстегиваю ремень и открываю дверь. Я бы сказал, что осторожность мое второе имя. Но мое второе имя Квентин. Серьезно? Нет. Не отрывай свой зад от сиденья. Увидишь кого из плохих парней, заводи мотор и езжай в город. Сунешься внутрь или попадешь в неприятности, голову оторву». Не дожидаясь его ответа, я закрыл за собой дверь и скользнул в темноту. Чем ближе я подбирался к пещере, тем громче становился доносившийся из нее нестройный хор мужских и женских голосов. У входа, где на земле стоял фонарь, расхаживала грузная фигура в черном балахоне и серой волчьей маске. Судя по росту, орк, а значит, действовать надо быстро и желательно без применения оружия. Темнота была идеальным помощником. Доносящиеся из пещеры звуки заглушали шаги. В руку удобно лег найденный на земле камень. Дождавшись, когда охранник повернется ко мне спиной, я бросился вперед и огрел его со всей силы по голове. А когда он, глухо крякнув, свалился на землю, стащил одежду и маску. Нацепив их на себя, я влетел внутрь, расталкивая попадающихся на пути людей, что, толпясь на всем протяжении пещеры, соревновались в горловом пении. Тусклый свет факелов едва рассеивал мглу, Но стоило пройти вглубь, как сияние усилилось, и исходило оно от двух алтарей, собранных, как и говорил Стефана, из пластов сиренита. Между ними застыла низкорослая фигура в балахоне, держащая в руке нож, с конца которого на каменный пол падали капли крови. На ближайшей ко мне груди камней лежал одетый в одни брюки парень, приглядевшись к которому, я почувствовал, как сердце забарабанило где-то в ушах. Мертвее мертвого и, судя по цвету кожи, меньше суток. Я буквально заставил себя перевести взгляд на второй алтарь, боясь того, что могу там увидеть. Рядом стояла глубокая чаша, которая капля за каплей наполнялась кровью, что стекала с пореза на запястье все еще дышащей девушки. Моей недофеи. Я бы и рад знать, что случилось дальше. Описать, как сжал зубы на глотке того оккультиста, что держал в руках нож, и еще до моего обращения успел всадить его в грудь парня. Но сознание заволокла тьма, а тело, резко трансформировавшись, отдало контроль второй сущности. Волк решил сам совсем разобраться, и помешать ему я не мог или не хотел. Какая к хренам разница? Лиам, милый, приди в себя, пожалуйста. Доносящийся словно сквозь вату знакомый женский голос резко выдернул сознание на поверхность. Я почувствовал, как на лицо падают капли дождя. Голова лежала на чем-то мягком, а босых ступней касался холодный камень. Нещадно болел бок, будто в нем застряла серебряная пуля. Кости до сих пор ломило, а виски пульсировали болью. Капитан, держитесь, вы не можете умереть. Вы же мне еще денег должны. А это кто такой? Каких еще денег? Прохрипел я с трудом разлепляя глаза. маячивший в паре футов бойде, расплылся в широкой улыбке. «Он жив!» За его спиной раздались ликующие возгласы парней из участка, но я не обратил на них внимания. Мой взгляд сфокусировался над склонившейся надо мной Шивон, чьи слёзы я и принял за дождь. Мы все еще находились в пещере, которую заполонили копы. Кучка оккультистов, в наручниках и уже без масок, жалась к углу. Укутанная в теплый плед и с перевязанным запястьем, девчонка прижимала мою голову к своей груди. А на ее бледном, усталом лице отражалась тревога и неподдельная радость. «Лиам, я так боялась!» «Как ты, детка?» «Ты меня спас! Ты настоящий герой!» Только не поднимайся, офицер Умели перевязал тебе бок, но до приезда скорой постарайся совсем не двигаться. Лучше бы им поторопиться, иначе я отморожу себе зад. Удивленно похлопав глазами, Фея прикусила нижнюю губу, чтобы не улыбнуться, а услышавшие меня парни бросили в нас еще одним пледом, которым я тут же обмотал обнаженные бедра. Седер, Труп. сообщил прислонившийся к стене фей. «Ваш волк добрался до него раньше правосудия, капитан. Сукин сын заслужил. Он едва не убил Шивон и ранил вас. Вы бы тут камня на камне не оставили, но мы вовремя успели». «Бойди, помоги мне встать». «Но Лиам...» — запротестовала моя недофея. «Что если...» «Детка, все в порядке». «Мне просто нужно на свежий воздух. Здесь он такой спёртый, что голова разрывается». Ши кивнула, и вместе с Бойди помогла мне подняться на ноги. Но не успели мы сделать и шаг, как за спиной раздался едва слышный шорох. Работавшие впереди парни не обратили внимания. А мы трое резко повернулись и уставились на все еще лежащий на алтаре труп парня, изо рта которого... Вылетело облако белого пара. Рана на его груди начала затягиваться. Веки медленно поползли вверх, и на нас уставились горящие неестественно синим цветом глаза. Святое дерьмо! Без особого труда он оттолкнулся от камня и принял сидячее положение, обняв руками колени. Ши тихонько ойкнула и спряталась за моей спиной. Бойди громко присвистнул. Находящиеся в пещере оккультисты дружно рухнули на пол. «Отец! Отец! Темный бог восстал! Покайтесь те, кто не верил!» Дождавшись секундной паузы в гребанном представлении, парень поднял на нас абсолютно спокойный ледяной взгляд. «Какого хрена здесь происходит?» Хороший, мать его, вопрос.